Глава 9. Всему личному составу Белой армии Миллера при условии добровольной сдачи Москва гарантировала жизнь. Всем ответственным лицам так называемого Северного правительства, а также высшему офицерству Москва разрешала, сложив оружие, свободно выехать из пределов Советской России. Таков был гуманный ответ Москвы на демарш лорда Керзона. Но таясь по лесам и разъездам, не вся армия Миллера сложила оружие. И тогда красноармейцы пошли вперед. На Мурманск. Зломанный ударами бронепоездов Карл Маркс, Ганзя, Советская Латвия. Фронт белых затрещал, колеблись, словно рвали старую жесть, и лопнул. 2 марта бойцы Мурмана, качая штыками, вошли в старинную Сороку. Впереди лежал город Кем. Там их встретили гордые женщины по Поморья, словами сказанными на распев: "Почти праздник от тебе!" Почти праздничное настроение было и в красных войсках. Все, что когда-то сдавалось в крови и стонах, теперь возвращалось обратно, лихо и весело, с шутками и переплясом. 9 марта бронелетучка красный мурманчанин миновала кандалакшу, разбрасывая под откосами технику волчьей сотни, и потянулась дальше, на север, мимо эмандры, мимо хибин, туда откуда уже потягивал гигантским сквозняком Полярного океана и всю ночь Спиридонов блуждал по вагонам, переступая через спящих бойцов, сосал махорку до ярости, до тошноты, до зелени в глазах. Два провоза включенных в середину бронесостава, мощно толкали в ночь блиндированную грудь мурманчанина, и время от времени, подвывая сиренами, Бипор вал перед собой мрак, лучом прожектор. Мило за бортом вихрями, и казалось, что это не бронепоезд, а корабль в ненастье, а там, за бортом, Волны, суета, хлеб. Все то прошлое, сумятное, и неспокойное, что еще тужится накренить и обрушить. Сурово прощупывали пространство и время четыре пушки коне. В люках, укрытые чехлами, покойно дремали остроносые и настороженные пулеметы. Аспиридонов все ходил и ходил по вагонам, слушал ночь, свистящую за броней, одиноко, тундряно. Всюду храпели бойцы, лежащие в повалку, словно побитые. Ружья, приклады, штыки, мешки, ноги, руки, волосы, шапки. Все это словно завязано в крепкие узлы и разбросано по вагонам. Как попало, где попало. Вот рассвет, неласковый и хмурый. Небольшин, одевая в ладушку, подошел к Спиридонову. «Так и промучился?» – спросил. «Мучусь», – ответил Спиридонов. «Переживаю, ведь я никогда не видел этого мурманска». Два года, чего только не было, дрался я за этот город с ребятами. И даже не знаю, какой он. Вот вы тут все дрыхли, а я закрою глаза и чудится. Море, солнце, пристани, чайки, бабы с корзинами, а в тех корзинах рыба, так и бьется еще живая. Все это как Севастополь. Расскажи, инженер, хоть ты, как там, похоже? Небальсина ответил ему, совсем не похоже. Там очень плохо. Вагоны, бараки, рельсы, проводка, банки ржавые в снегу. Все загажено, разворовано. Там все надо строить заново. Города еще нет. Совсем нет. Утешил. А что ж там есть? Фундамент. Шутишь? Нет, правду говорю. Отличный фундамент под город. Гигантская гранитная подушка под мхом. Мох сорви – И можно ставить город широкий, удобный, красивый. Овчинка будет стоить любой выделки. Это же такое окно в мир. Сюда, к всем диким берегам, все гости мира будут к нам. Вот увидишь, Спиридонов. Иван Дмитриевич рассмеялся невесело. Да уж побывали гости. Не хватит ли? Я говорю о гостях других. Гость – такое хорошее слово. Гость приходил с товаром еще на Древнюю Русь. У стен новгородского детинца были разложены дары всего мира. Я об этих гостях говорю. Выше башки не прыгнешь. Мы в блокаде. А как может существовать мир, весь мир, не торгуя с нами? Они не выдержат сами. Они придут, прорывая блокаду. Придут и разложат свои товары. А мы разложим свои. Так будет. И тогда Мурманск никто кто не посмеет назвать дырой. Хорошо говоришь, Константинович. Ах, как здорово. Небольсин даже обиделся, будто ему не поверили. Ты это как сейчас, насмешкой? Да что ты, какая тут насмешка? Я тебя слушаю, как мед пью. Бараки, вагоны, грязь, проволок. Романтик ты, видать, вроде меня грешного. Я тоже люблю помечтать. Когда? Небольсин стрельнул у него табачку. «Мои глаза, — сказал, отплевая махорку, попавшую в рот, — так устали видеть разрушение, что руки давно тянутся к созиданию. Во мне все-таки душа инженера. Уже по самой сути своей профессии я имею право впадать в романтику». Просыпались. Звякая кружками, бойцы тащили с хвоста эшелона фыркающие чайники. Спиридонов тронул мне за плечо. «Ну «Ладно, Путейский, пройдусь». «Стой!» Прошептал небольсин, не отрываясь от окна. Взметнулась его рука. Пальцы стиснули рычаг, и небольсин рванул на себя стоп-кран. На полном разгоне затихала скорость. Константиныч, куда?» — крикнул Спиридонов. Взвилась шинель. Инженер спрыгнул под нас и рухнул в сугроб. Из окон вагонов пялились бойцы, девясь остановки среди тундры. Летело вдаль пыли облаков. Жестко торчали черные, словно обгорелые стучи качкарников. Тоска, ветер, безлюдие. Закрыв лицо ладонями, Небольсин заплакал. И это видели все. Спиридонов тоже спрыгнул под насыпь. Он сразу все понял. Ему не хотелось сейчас смотреть на то, что разрыл Небольсин среди сугробов. Но взгляд упал искосы невольный и увидел чекист. Он увидел всю неприглядность людского праха. Истлевший погон прапорщика на шинели. Клочья нетленных рыжих волос облипавших оскаленный череп это соня сказал ему невальсин а он вот тут где-то рядом с ней остальные тоже здесь 23 человека схватив инженера в обнимку спиридонов потянул его в вагон пойдем пойдем не мучься, константиныч е, е ничем не поможешь Таких-то могил, ежели у каждой нам остановки делать, так мы и до Мурманска не доберемся. И, сказав так, махнув в сторону провоза. Машины, крути дальше. Остановка была по частному поводу и боевого значения не имеет. Отбивка. От переднего вагона, где размещались партизаны Колицкого отряда дяди Васи, пробежал вдоль всего эшелона боец. «Впереди дрезина!» – кричал он. «Эй, Спиридонов, где он?» Иван Дмитриевич уже шагал в головной боевагон, крепко ставя ноги на площадках переходов, лязгующих и воющих под ними. А сатанила неслись мимо шпалы, в рябе и грохоте выли рельсы, стелясь. Телефонист прижимал трубку зумерок к спотевшему уху. «Что сказать на паровозах?» – спросил. «Скажите, пусть едут, как ехали». С площадки, где торчал одинокий пулемет Шоша, Уже открывалась дорога. Дорога до самого океана. Спиридонов и без бинокля отчетливо видел, как ползет впереди жучок дрезины с бронеколпаком. Напором ветра прижимают к стене, высекались из глаз ледяные слезы. Но ветер был чист, без единой соринки, как и положено в зимней тундре. Мурманчанин нагонял дрезину. Два локомотива терлись локтями в яростном паре в масле и горячности неустанного бега. Но, видать, на друзине были непростаки. Бронеколпак развернулся, сыпанул по составу затяжной очередью. Патронов не пожалели. он захлопнул за собой блендированную дверь. «Пусть нажмут!» — крикнул телефонисту. И тот передал. «Машинная! Клади березу! Оставь осину!» Удиравшие на дрезине попали в просак. Теперь им не было смысла останавливаться. Их бы расплющило натиском брони, прежде чем беглецы успели бы махнуть под нас. Разрывные пули крепкие и больно стегали по блиндам переднего вагона. «Приготовься, товарищи!» – тихо приказал Спиридонов. Бойцы заталкивали в оружие свежие обоймы, снимали шинели, чтобы быть налегке для боя. Спиридонов, стережась пуль, искоса выглянул в окно. Ага, дрезина мчалась уже под самыми буксами вагона. В прорези брони колпака над самым прицелом Иван Дмитриевич увидел узкие от бешенства щелки чьих-то глаз. Две пары глаз. Удар. И сразу завязали тормоза, поезд вздрогнул, осаживаясь назад. Это машины дали контрпар. Вперед. И распахнули настежь двери. Дрезина ударом букс отбросила в сторону. Два человека улепетывали прочь, цепляясь за кусты. Они тонули в сугробах. Их, конечно, взяли сразу. Взяли обоих. Живыми, теплыми. Это были поручик Элен и комиссар Тим Харченко. «Можете опустить руки», – распорядился Спиридонов и затолкал обратно в кобуру свой тяжелый и длинный маузер. «Кому я сказал?» «Бросай оружие». Бросили не оружие, и Елена сунул руки в карманы шинели. На это тогда в горячке не обратили внимания. «Товарищи рыдны», – заговорил дух Харченко. Цыц! велели ему, – «не роднись». Довели до вагонов. Скрыли чемодан, набитый фунтами. Унести под расписку Ночфина. картыгинский чемодан утащили бойцы. «Ну, ты!» – сказал Спиридонов поручика Елену. «Ты отойди в сторону. С тобой разговор будет особый. И не со мной. А займут с тобой другие люди. Повыше меня. Да поумнее». Елен, усмехнувшись покорно и молча, отошел от Харченко. «А с тобой, у Харченко?» – сказал Спиридонов. «Разговора вообще у нас не будет». Шлепнем, и все. Хотя и не видались мы с тобой никогда, но я такой суки как ты, немало наслышан. Харченко затравленно озирался. Раждане, Вышла ошибка. Все силы свои до последнего издыхания согласен угробить на народ. А может, я нарочно стал комиссаром, чтобы вам помогать? Ну, кто из вас теорему товарища Гакеля знает? Никто, увы, не знал теорему Гакеля. Даже не Бальсин. Не разводи баланду. И без того тошно, сказал Спиридонов, поворачиваясь к вагону. Умей помереть Харченко, чтобы мы тут с тобой не вожжались. У нас нет времени. Товарищи, зарыдал Харченко, кого стрелять будете? Комиссара стреляет, да? Да я ж сын народа, кровью своей, ежели не верите любого со Скольда, спросите. А где, Аскольд? Увели его, проклятые интервенты. Увели, союзники! «Союзники!» – грубо вырвался Спиридонов. «Какой ты для нас комиссар! Ты шлюха продажная! Тебя кто хотел, тот и ставил раком на любом перекрестке!» «Послушайте, уважаемый!» – раздался голос Елена. «А мне что, так и стоять тут, выслушивая эту ахинею?» Грянул выстрел. «Это не Бальсин!» – выстрелил в Елену в упор. «Брось!» – гаркнул Спиридонов. Илен стоял, как ни в чем не бывало, только синева обозначилась под его глазами. Резко-резко. — Плохо стреляешь, Аркашка, — сказал он с язвой. Спиридунов вырвал из пальцев небольсина Браунинг, когда-то подаренный на дружбу. Рука уже вздернулась, чтобы дать, опять-таки, по дружбе, хорошего леща. — Ну, Константинович, — сказал в гневе, — другому я такого самоуправства не простил бы. Только из уважения к тебе. Уйди от греха. И никогда не лезь в мое дело, как я в твое не совался. Небольсин качаясь, поднялся в вагон. Остановившись на площадке, он злобно выкрикнул в сторону поручика Лена. Правда, на моей стороне. А я тебе предрек, ты будешь мертвым. Ты будешь мертвым, подлец. За всех тех мертвых, которые сейчас лежат вдоль дороги. На снегу совсем замирал Хартинг. Трусил. Харченко, умей помирить, повторил ему Спиридонов. Харченко не умел помирить. Дело даже не в пуле. Пуля дура, это верно. Дело в том, как ты встречаешь свою последнюю пулю. Харченко слопал ее, стоя на коленях. Готов? Спросил Спиридонов. Проверьте. Готов ответил боец, заглядывая в лицо убитого. Ну и порядок. Спиридонов стал подниматься в вагон. В этот момент Элен спросил у охранявших его. Этот, который вами командует, такой молодой, такой красивый, это и есть знаменитый товарищ Спиридонов? Да, ответили ему. Это и есть товарищ Спиридонов. Ну, хорошо. И лицо елена скривилось, как от боли. Передунов уже ступил на последнюю подножку. Получай, выкрикнул Элен. Из кармана его шинели взметнулось пламя, и веселой змейкой пробежала поверху до самого воротника, обжигая ворс ткани. Иван Дмитрич охнул. Пальцы его сорвались с поручни, и чеки струхнул обратно, спиной в снег. Он был жив. глаза его глядели осмысленно. Он пытался сесть, и вдруг закричал от боли. «Нет-нет», — говорил он бойцам, подбегавшим отовсюду, — «не бойтесь, я жив». «Но где он?» «Не убивайте его, это не наше дело. Я живой. Я буду жить». Еленовская пуля разорвала ему седалищный нерв. Его внесли в вагон на руках, уже истомленного борьбой с болью, которую было никак не унять. Тронулись. Плавно. «Не вздумайте останавливаться из-за меня» говорил Иван Дмитриевич, кусая губы. «Только вперед! Нас ждет Мурманск!» Фельдшер, окровавленным кронцангом, доставал пулю из тела. «Дело плохо! Только Петрозаводск! Только Петроград!» «Только Мурманск!» – отвечал Спиридонов. Под колесами бронелетучки громыхали последние версты. «Поднесите меня к окну!» – просил Иван Дмитриевич. «Я так хочу увидеть этот город! Два года! Болото! Голод!» Вдалеке за сопками сверкнула желтая искорка. «Что это?» – спросил он. «Кола», – ответил ему Небольсин. «Лежи. Это кола». Разом взревели паровозы, защелкали за окном вагона. Аркадий Константинович пальцем смахнул набежавшую слезу. «Чего плачешь, инженер?» Я-то ведь не плачу. Можешь заплакать и ты. Мы в Мурманске. Отбивка. Но еще долго катили через пересечку путей, над стыками стрелок, дружески переводимых на свободную линию. Толпились бойцы на площадках и переходах, чтобы первыми, первыми, первыми. Вдоль перона бежали люди, кричащие буйно, восторженно. И вот остановились. На фундамент будущего Мурманска, крытым хом и снегом, высаживались бойцы Передонова. С эсминца лейтенанта Гюрасовский шарахнула носовая, салютуя бронепоезду, как корабль кораблю, приплывающему издалека. Флаги текли в раскачке шагов, ломили люди через рельсы, мимо бараков, топча колючие букеты, проволоки. Стихийный митинг возник как-то сразу – Кого-то качали с распущенными обмотками, а длинные обмотки крутил ветер. Шапки, фуражки, без козырьки, порхали над белизной, под синевой, выше, выше. Небольсин побыл на митинге. Его даже заставили выступить. У меня нет сегодня настроения говорить, сказал он, узнавая в толпе знакомые лица. Я буду краток. Восстанавливать разрушенное теперь не имеет смысла. Не говорите мне больше. Тупик. Тупик навсегда кончился. Рельсы обрываются в океан, и корабли подхватывают то, что доставили паровозы. Мы с вами стоим сейчас на самом краю потрясенной России. Наше плечо, правое плечо всей России, и воссоздавать разрушенное не следует. Надо строить все заново, закончил Небольсин. Именно с таким настроением я и прибыл сюда. Как представитель самой древней в мире профессии, профессии строителя, время бараков и вагонов к черту. Пусть будут дома с широкими окнами. Почему? Да потому что надо ловить солнечный свет в этом темном краю. И спрыгнул с трибуны. Его вдруг властно потянуло в контору дистанции. Мимо бараков, бывших консульт, где столько было пита. Мимо здания тридцатки, где раскинули теперь походный лазарет. Мимо зарешоченных окон комендатуры, где сидели сейчас арестованные белогвардейцы, нечающие надежд на спасение. Шел Небальсин, сгибаясь под ветром. Толкнул перед собой расшатанную дверь. Пусто. Контора была в разгроме и хаосе. Начальник дистанции, самый ответственный на Мурмане, прошел свой кабинет. Ветер с океана задувал через выбитые стекла, на полу лежал горкой снег, а на снегу ни одного человеческого следа. Видать, давно сюда никто не заглядывал. Аркадий Константинович похлопал себя по карманам, надеясь отыскать Курева. Безнадежно, Курева не было. Он осмотрел туманный рейд. Зябнули, падая с высоты на черную воду, чайки. Где-то крикнул паровоз, ему ответила корабельная сирена. — Нет. Не умерли, — сказал он себе. — Живем. — Оживаем. Он вспомнил Спиридонова. Бедняга, — подумал. И вдруг блеснуло в глаза солнцем и белизной. Почудились аркады и маяки, что слепят в ночи мореходов круглыми совинными глазами. Легкая птица мечты, пролетев над Мурманом, задела его своим туманным крылом. Стало на миг так хорошо, так отрадно. Курнуть бы, сказал небольсин. Увы, он стоял сейчас в самом конце дороги. А над причалами клубилась, ворочалась, словно тесто, теплая мгла и влага Гольфстрима. Скоро, думалось ему, скоро оторвутся от пирсов корабли эти извечные бродяги и уйдут, колобродя темные воды. В лучезарные страны. Что откроется им с высоких продутых мостиков? Развернется ли дымная темза, блеснет ли в зное и плески белый камень Сан-Франциско, Кейптаун или камни Аляски? Многое видится теперь отсюда, через окна этой конторы. Какой большой мир! А вот курить совсем нечего! вздохнул небольсин. И вдруг вспомнил, что ведь у него в столе был потайной ящик. Сорвал крышку американского бюро. Слава богу, коллекция его цела. А в тайнике лежали сигареты. Еще со старых времен. Уже хваченные плесенью. И письмо. Аркадий Константинович развернул бумагу. Это было письмо, отправленное братом еще с позиции Мурмелон де Гран Перед самой отправкой его в салоники. Небальсин пробежал глазами только конец. Распахнется окровавленный занавес этой кошмарной трагедии мира. И самые красивые женщины выйдут навстречу к нам с печальными цветами воскресшей весны. Именно к нам. Ибо мы, русские, останемся победителями. Лучшие женщины мира. Опять вздохнул Небальсин. Где же вы? Тихо скрипнула дверь конторы. Вошла неряшливая старуха с седыми клощами волос, что торчали из-под грязного платка. Небольсин не сразу узнал, что это была дуняшка. А стоптанные валенки бабы не решались ступить далее порога. Молча стоял, словно выискивая для себя жалость. Небольсин решил ни о чем ее не расспрашивать. Здравствуй, Дуняшка! сказал равнодушно. Вот и ты. И, сказав так, подивился своему равнодушию. Тяжело опустив руки вдоль бюдер, Дуняшка спросила. что делать-то? Делать-то ницо не надо ли? Нет, надо, Дуняш. Надо. Снова посмотрел на рейд, перевел взгляд на комнату. Уборщица при конторе хочешь? от всего отказываться нам? Отцу. Ну, вот и начинай все с самого начала. Работы много. Кусая угол платка, Дуняшка с поклоном удалилась. А с лестницы, и хрипло, гудел дядя Вася. Начальство-то тут, а? Можно показаться. Входи, дядя Вась. Ну, чем там митинг закончился? Да потехай, сказал печник, доставая кисет. Будешь сосать мою фениксу? Спасибо, уже курю. Печенга прислала в Мурманск радио. Мол, давайте скорее к нам. Освобождайте их, значит. Ну и кликнули добровольцев. Так будто на праздник народ кинулся Запись. Меня, как старого, отшибли. Пуговицу оторвали. Такая хороша была пуговка, кой годик служила. На тебе, потерял ее. Вот и заглянул к тебе по старой памяти. Кинув шапку на желтое бюро, Дядя Вася склеил цигарку. Эх, загадили то сказал озираясь по стенам. Может, сразу и браться? Дело-то уж такое мое. Печки. Берись, ответил небольсин. Клади печки, стекла вот тоже вставь. Ну, тебя учить не нужно, старый работник. Дядя Вася был настроен раздумчиво. Едьте ее мать, эту печку, рассуждал он. Печка. Да че ж великое дело в государстве российском. Особливо, ежели еще здесь, на севере. По опыту знаю, что без печки человек хуже собаки становится. Так и рычит, так и рычит. Холод куда как хуже голода. От печки же и происходит весь смак нашей человеческой жизни. У печки любовь, у печки мир. У печки согласие. Только скажу тебе по чести, Константинович, хошь не хошь, а из-за кирпича беспокойно живется. Хреновый нынче кирпич пошел. То ли вот ранее бывало. Я ту эпоху, когда кирпич хорош был, еще застал своей цветущей молодости. На столе тихонечко, словно боязливо, звякнул вдруг телефон. Чудеса, сказал он не вери своим ушам. Сымай, звонит ведь кивнул дядя Вася. Да нет, не может быть. Но телефон уже звонил. В полный голос. Он звал, требовал, надрывался в настойчивом призыве. Да, сказал Небальсин, срывая трубку всю в пыли. В ответ звонкий голос барышни. Из Петрограда, Курьерский, 14 бис. Прошел станцию Лопарская на подходе Тайбола. Приготовьте пути, Мурманск. Мурманск, Мурманск, почему молчите? Кто принял? Кто принял? подумал Небальсин и ответил. Как всегда, начальник дистанции. Соедините с колой. Закрутилась, гыкнул дядя Вася дымя. Кола, Кола, звал Небальсин. Кола, из Петрограда Курьерский, 14 бис, первый Курьерский на Мурманск. Освободите свои пути, пропустите на Мурманск. Он повесил трубку и улыбнулся. А че тут удивляться, дядя Вася? Дорога всегда есть дорога. Она на то и создана, чтобы люди по ней спешили. Отбивка. Люди спешили, задумываясь над счастьем. Надо было готовить пути, подбегущие мимо окон счастья, в добрый час.